Глава двадцать девятая. Женщины. «Давайте!» — холодно отзывается блондинка, поправляя кружевные манжеты. «Я Беатрис Вильмонт, главная церемониймейстер города, а это мои помощницы Клара, Мирта и Эвелин». Она кивает на остальных женщин. Шатенка с острым взглядом Клара чуть наклоняет голову, не скрывая неприязни. «И каким же образом вы намерены помогать?» «Леди Хельм», — спрашивает Беатрис, всем своим видом показывая, что сомневается в моей компетентности. Я мягко улыбаюсь, окидывая помещение внимательным взглядом. «Для начала предлагаю убрать все эти милые украшения. Я указываю на кричащие гирлянды и заменить их на нечто более изысканное». Беатрис скрещивает руки на груди. «Мы и так с трудом отыскали эти декорации!» «И они роскошны, если вы не заметили». «Заметила. Более того, ваши старания достойны восхищения». Мой голос становится мягче. «Но позвольте поделиться секретом. В прошлом году на приеме у графини Листар столичный советник Мортимер демонстративно покинул зал, когда увидел точно такое же сочетание золотого и алого». «Знаете почему?» Беатрис напрягается, а в глазах мелькает первый проблеск сомнения это цвета опальной знати из южного предела объясняю я как же полезны все- таки некоторые из воспоминаний прошлой хозяйки тела после прошлогоднего скандала с казнократством это считается дурным тоном я замечаю как вторая помощница мирта прикрывает рот ладонью мы не могли знать бормочет она конечно не могли Я доброжелательно киваю. В провинции такие новости доходят с опозданием. Но теперь у вас есть я. Беатрис все еще держится, но в ее осанке появляется неуверенность. И что вы предлагаете? Нежные оттенки серебра и лазури, цвета текущего фаворита государя. Я подхожу к окну, оценивая освещение. Минимум украшений, но безупречное качество. Одна роскошная композиция из белых лилий и синих ирисов в центре зала. Хрусталь и серебро на столах. Клара фыркает. «И где мы возьмем все это за несколько часов?» «С цветами проблем не будет. Их в офисе, хвала богам, достаточно». Улыбаюсь я. А хрусталь можно одолжить в ювелирной лавке на углу. На витрине как раз стоит подходящий. «С чего вы взяли, что ювелир нам его...» Продолжит, прищуривается Беатрис. Потому что он будет упомянут в рапорте инспектора как спонсор приема. Подмигиваю я. Хорошая реклама для его лавки. Не находите? В глазах женщин мелькает искра понимания. Этими приемами вы лавочников подкупили. То-то они после ваших конвертов и представления на маскараде изменили свое отношение, фыркает Клара. Другие же более заинтересованы в осуждении насущной проблемы, нежели моего личного положения в обществе. «А что насчет угощений?» — спрашивает Эвелин, самая молодая из помощниц. «Все уже подготовленное?» «Все уже подготовленное?» — подойдет, — говорю я, просматривая список, который дает мне девушка. Но меню нужно переписать по-столичному. Добавим французские названия блюд и указания, Что мясо и овощи доставлены из местных ферм. Зачем? хмурится Клара. Затем я понижаю голос до заговорщического шепота, чтобы комиссия знала: афис процветающий город, где все есть свое, и чтобы местные землевладельцы получили рекомендации в столице. Я делаю паузу. Кстати, Беатрис, вы же владеете виноградниками к западу от города? Глаза цареманемейстера широко распахиваются. «Да? Ну откуда?» — охает она. «Вам кто-то как гадалке рассказал?» Знаниями, полученными в процессе приватной беседы, я ни с кем не делюсь. «А про виноградники вашей семьи и так весь город говорит», — улыбаюсь я. «Если поставите свое вино на прием с правильной подачей, столичные гости будут впечатлены». Я знаю, какие именно сорта сейчас в моде. Добавляю я и замечаю, как меняется выражение лица Беатрис. В ее глазах появляется расчетливый интерес. «Вы действительно уверены, что так будет лучше?» спрашивает она уже совсем другим тоном. «Абсолютно», — говорю я. «Это столичная мода, но к ней я предлагаю добавить пару деталей» которые выделят офис среди других городов, которые посетит комиссия. И что же это? Маленькие ненавязчивые подарки, как комплименты гостям. Кожаные портмоне или обложки для документов с гербом офиса были бы идеальны. И бюджета, если договоримся на удобную всем цену, должно на все хватить. Клара подходит ближе. «Мой муж...» Как раз владеет мастерской по изготовлению кожаных изделий. Если я попробую его уговорить, его тоже впишут в спонсоры? Разумеется. Киваю я, и лицо Клары озаряется улыбкой. Дамы, я обвожу всех взглядом. У нас очень мало времени. Предлагаю объединить усилия. Я предоставлю вам знания столичного этикета, а вы свои связи и влияние в городе. Вместе... Мы устроим такой прием, что Афис запомнит в столице. Беатрис медлит всего секунду, затем протягивает мне руку. — По рукам, леди Хельм, с вашим опытом и нашими возможностями этот прием станет легендарным. Я пожимаю ее руку, чувствуя, как натянутость между нами исчезает. И еще одна деталь, — говорю я, наклоняясь ближе, — Агнес... Она ведь ваша подруга. Скорее покровительница, нехотя признается Беатрис, и тут же напрягается. Она будет недовольна, что мы все сделаем без нее. А у нас разве есть выбор? в свою очередь спрашиваю я. И дамы тут же переглядываются, что-то решают безмолвно между собой. Что ж, леди Хельм, Беатрис расправляет плечи, и теперь в ее глазах горит решимость. «Командуйте. Мы слушаем». Я оглядываю четырех женщин, которые еще полчаса назад были готовы вцепиться мне в горло, а теперь внимательно ждут моих указаний. По их лицам вижу, что они уже представляют выгоды от нашего сотрудничества. Я мысленно улыбаюсь. Первый раунд женской битвы остался за мной. И вместо врагов я приобрела союзниц, которые даже не подозревают, что теперь будут работать на мои интересы. Впрочем, и я буду работать на их интересы тоже. Это ведь и есть настоящая женская дипломатия, когда все стороны верят, что получили желаемое. Следующие часы проходят в вихре распоряжений, команд и мелких кризисов, которые мы героически преодолеваем одну за другой. Беатрис оказывается мастером переговоров, когда дело касается скидок, и особых условий. Клара демонстрирует поразительную практичность, находя решения для, казалось бы, безвыходных ситуаций. Мирта виртуозно управляется с персоналом кухни, а Эвелин обнаруживает неожиданный талант к декорированию. Я же координирую все, перемещаясь по залу, уточняя детали, делая замечания и отдавая похвалу там, где она заслужена. «Выше по 200 канделябры!» Командую я работникам на лестницах. Свет должен рассеиваться мягко, создавая иллюзию, что потолок выше. «А столы?» — спрашивает Беатрис, оторвавшись от своих бумаг. «Полукругом». — прикидываю схему расстановки. «Главный стол для официальных лиц. В центре. Остальные вокруг. Но с просветами для перемещения слуг. Мы работаем, не покладая рук. Со стен исчезают кричащие украшения». Их место занимают элегантные драпировки. Грубая посуда заменяется изящным фарфором и хрусталем, которые мы буквально по крупицам собираем со всего города. Столы, покрытые безупречно белыми скатертями, украшаются тончайшими серебряными приборами. Я замечаю, как местный помещик, случайно заглянувший в зал, застывает, не веря своим глазам. Еще бы, всего несколько часов назад Здесь была провинциальная безвкусица, а теперь пространство дышит столичным шиком. «Леди Хельм, смотрите!» — восклицает Эвелин, указывая в окно. За стеклами разливается алый закат, окрашивая комнату в теплые тона. Мы переглядываемся, вдруг осознавая, сколько часов провели в работе. «Боже, я даже не заметила, как пролетело время!» — выдыхает Клара прикладывая ладонь к раскрасневшейся щеке. «Мы почти закончили», — улыбаюсь я. «Хотя усталость дает о себе знать тяжестью в ногах. Осталось дождаться хрусталь и расставить свечи». Беатрис приносит поднос с чаем и печеньем. «Небольшой перерыв не повредит». Мы рассаживаемся в углу, с гордостью оглядывая результаты своих трудов. Зал действительно преобразился до неузнаваемости. Теперь он выглядит достойно даже для визита самого короля, не то что столичной комиссии. «Леди Хельм!» — Эвелин пододвигается ко мне ближе, понижая голос. «А это правда, что вы учили матушку Пирс женским хитростям, благодаря которым она смогла вернуть себе внимание мужа?» Остальные женщины тут же поворачиваются ко мне. Их глаза загораются любопытством. «Не совсем». Отвечаю, осторожно подбирая слова. Я лишь показала ей, что в первую очередь стоит прислушиваться к внутреннему «я» и не загонять в навязанные кем-то рамки. Жена ведь в первую очередь женщина, а не прислуга и хозяйка. Все остальное госпожа Пирс сделала сама. «Я слышала от отца, что господин Пирс был в гневе», заговорщически шепчет Мирта. «Зато потом...» Стал волочиться за госпожой, Леди Хельм. А нас научите? Клара продвигается еще ближе, и теперь все четыре женщины смотрят на меня с надеждой. Вот тебе и закрылась лавка гадалки. Сразу на сцену курсы по соблазнению подъехали! мелькает мысль. Да меня ж точно сожгут. Не думаю, что это хорошая идея. Может, попозже? Пытаюсь уйти от ответа. Ну, хотя бы. Чуть-чуть, умоляет Эвелин, сложив руки. Вдруг в комиссии женихи хорошие будут, а мы тамошних тонкостей не знаем. Смотрю на их воодушевленные лица. После стольких часов совместной работы они уже не враги мне, скорее союзница, а может, даже подруги? В любом случае, немного веселья не повредит. Ладно, решаюсь я, а то все проблемы до да беды. Про веселье тоже нельзя забывать. Девушки тут же оживляются. Беатрис спешит задернуть шторы, а Клара отдает распоряжение никого не впускать. Я встаю посреди комнаты, чувствуя на себе заинтересованные взгляды. Главное не то, что вы делаете. А как вы это делаете? Начинаю я. Секрет в том, чтобы каждый жест был наполнен чувством. И не нужно пытаться кого-то очаровать. Главное, чтобы вы сами чувствовали любовь к себе. Наслаждайтесь той собой, какая вы есть. Ведь если вы себя не цените, то и другие не найдут, что ценить и любить. Более того, уже не вас будут выбирать, а вы будете выбирать. Медленно провожу рукой по волосам, слегка наклонив голову. Простое движение, но выполненное с определенной грацией, оно превращается в тонкий, элегантный элемент соблазнения. «Ух ты! Вот так? Покажите еще раз!» — просит Эвелин, пытаясь повторить. Я, разумеется, не отказываю. «А танцы? Это ведь и в танцах можно применить?» — спрашивает Мирта. Вижу горящие глаза и решаюсь на большее. Делаю несколько плавных движений, словно в танце. Выгибаю спинку, отклонившись назад, веду кончиками пальцев по своей руке, как вдруг слышу оглушительный грохот: Бабах! Девчонки тут же испуганно подпрыгивают, а я оборачиваюсь к дверям и застываю на месте. Мне становится разом страшно, и до мурашек холодно, хоть я и не раздевалась. А все это от взглядов. Сразу трех Суролов во главе с инспектором, застывшим на пороге.